посредством парусов по бортам лодки. Назначен день испытания. В то время, когда лунатики ложились спать, наши странники переносили тайно сокровища Митрофана в лодку, съестные припасы и оружие. И, наконец, когда все было готово, Митрофан и товарищи его сели в лодку при стечении всех жителей столицы. Поклонясь князю, Митрофан велел отрубить канаты. Шар быстро поднялся при радостных восклицаниях народа и к величайшему удовольствию князя, и, взвиваясь в вышину, вскоре исчез из вида. Хотя это было во время лунного дня, и на небе не было облаков, но князь напрасно старался в телескоп отыскать шар в Поднебесье. Необыкновенная сила шара влекла шар вверх, и Резкин, зная уже по опыту, что шар должен перевернуться, вышед из лунной атмосферы и, коснувшись земной, приготовил к этому товарищи и ждал нетерпеливо этого переворота. Наконец он наступил, И Резкин, бросаясь на колени, воскликнул Благодарение Богу, теперь мы спасены. Через четверо суток показалась земля. Сперва, как светлая точка, потом, как черное пятно, и, наконец, как голубое яичко. Ура! закричали воздухоплаватели. «Усачев, подавая вина!» — воскликнул Митрофан. Автор сидел вечером в своем кабинете и хотел было пересмотреть некоторые русские журналы. Тоска пала на сердце. Он закурил трубку и прислонился к спинке кресла. — Кто это? — входит слуга. — Вот уже третий раз приходит к вам какой-то господин и желает вас видеть, — говорит он. — Да что ж ты не впустишь? — Я входил два раза, да не посмел будить вас. Вы, кажется, дремали. — Пустое. Я не спал и не дремал, а сидел с полузакрытыми глазами. — Не знаю-с, — а кажется, изволили дремать. Думал братец, или правильнее сказать, не спал и не думал, а бредил наяву. Мне мерещилось, будто я был в луне и видел там много всякой всячины. А между прочим, и приятеля моего Митрофана Простакова с его свитой. Так вы верно изволили вздымнуть. — Право нет, смотри, и трубка не погасла. — Да как же наяву бредить такие небылицы? — Это, братец, то же, что ни люба, ни не слушай, а лгать не мешай. Приложение Из книги Александра Бурцева Народные легенды Откуда произошли черти? Раз как-то набольший ангел поспорил с Богом и не захотел ему повиноваться. Бог послал архангела Михаила прогнать сатану с неба. Михаил-архангел вонзил копье в сатану и низверг его ниже земли и ниже воды, в тар-тарары, сквозь землю. Сатана провалился сквозь землю, с тех пор живет там. А других взбунтовавшихся архангел Михаил побросал с неба. Иной упал на землю, это земляной. Другой — на воду, это водяной. Третий упал на лес, это лесной.